федор абрамов безотцовщина грибово единственное место по черемшанке где не держится комар высокий широко располз холм как шляпа гриба великана поднимается над зелеными лугами в погожие эстрадные дни там никнет трава от жары а с тонких говорливых осинок угнездившихся гнездившихся по скатам холма Все лето не сходит загар. По вечерам же слугов тянут сквозняки, Словом, как не хитри комар, А зацепиться тут не за что. Именно поэтому, выбирая место Для новой избы на здешнем покосе, Облюбовали Грибова. Изба, сложенная из крепкого, Все еще сочащегося слезой сосняка, Получилось добротное, просторное. Только на одних нарах, опоясывающих стены, может разместиться десятка-полтора людей. А если еще заслать пол сеном, то оживи хоть всем колхозам. Днем, когда люди на пожне, у избы остаются Володька до да Пуха. С обязанностями своими Володька справляется Походя. Присмотреть за пятью-шестью лошадьми, согреть утром и вечером чайники, нарубить дров для костра. Да разве это работа для пятнадцатилетнего крепыша? Правда, он мог бы спуститься на Пожню, лишние грабли там никогда не помеха, тем более, что в горячие дни... Приходилось специально подбрасывать из деревни домохозяек и голосистый актив, молоденьких девушек из контор, студенток, отпускниц, школьниц, но Володька предпочитал другие занятия. Целыми часами бродил он судилищем по отлогим, осотистым берегам Черемшанки, валялся в избе, дурея от сна и скуки. А то опять заберется на каменный лоб, круто нависший над речкой, и сидит неподвижно и окаменело, как ястреб рыболов, высматривающий добычу. В последнее время Володька нашел для себя еще одно занятие — подглядывать за купальщицами. По вечерам... Когда машина с домохозяйками и активистками возвращалась домой, Петька-шофёр на несколько минут делал остановку напротив избы за рекой по просьбе девчонок, которые, выскочив из кузова, со смехом на перегонки бежали к Плёсу. Впрочем, смотреть как шумно и бестолково хлопается, трётся о камешник мелюзка ему не доставляло никакого удовольствия. Но вот, когда на яме показывалась светлая головка неурыщит, а вотши, сердце его схватывало непривычным холодком. Облитая розовыми лучами солнца, она, как семга, играла в кипящей воде, а потом по-мальчишески без брызг выгребала сажонками. Сегодня Володька напрасно лежал, затаившись в кустах. Машина то ли потому, что было уже поздно, то ли еще по какой причине, не останавливаясь, прогромыхала к броду. Володька встал, уныло побрел к избе. Пора было разжигать огонь, кипятить чайники. Пуха, обогнав его слаем, бросилась отгонять от избы гнедуху, не молодую, но еще довольно резвую кобылу, которая из-за любви к хлебной корке вечно торчала около жилья. «Стой! Стой!» — закричал вдруг волочка В несколько прыжков он подбежал к гнедухе. Она всегда ходила в узде. С разбегу закинул на нее свое небольшое цепкое тело, спустился с холма и галопом понесся к броду. Машина уже проскочила речку и с боем брала пригорок. «Девки, девки!» — закричали Жонки, заметив Володьку под кустами. «Смотрите-ка, разбойник!» Володька с силой поддал каблуками в бока гнетухи, и началась потеха. Машину трясло, подбрасывало на кочках и выбоинах. Девчонки и жонки мотали головами, визжали, когда полуторку заносило до поворотах. Кто от страха, кто от удовольствия. Волочка, распластавшейся птицей, летел за машиной, и если в ручьевинах ему удавалось догнать ее, он начинал отчаянно работать плеткой, стараясь добраться до какой-нибудь зубоскалки. Потом грузовик отрывался от него, и он, мокрый, распаленный игрой, опять скакал за ним. Больше всего ему хотелось дотянуться до Нюры, щитоводшей. Она смеялась всех громче. Но поди достань ее, забилась в самую гущу. Только голова как под подсолнух хватается. И все-таки на последнем повороте, где дорога круто забирает в лес, он сумел добраться и до Нюрочки. Да так славно вытянул, что она захлебнулась от боли, а сидевшая рядом с ней шура, бледная, недавно родившая молодуха, которая, видимо, тоже попала, заругалась. Дурак бестолковый, разве так за девушками ухаживают? Машина въехала в ростый березняк, завизжала, захлопала на корневищах, переходя на третью скорость. Затем, выскочив на прогалину, последний раз махнула цветастой россыпью платков. Володька постоял немного, прислушиваясь к удаляющемуся смеху девчонок. «То-то перебывают сейчас ему косточки». Потом вдруг вспомнил, что ему давно пора быть у избы, и резко повернул кобылу. Пуха, казалось, только этого и ждала, вырвалась вперед, и как клок пестрой шерсти, подхваченный ветром, бесшумно покатилась по влажной росы тропинке. В низинах уже свивался туман, было свежо в отсыревшей рубахе. На ближайшем плюсе, как всегда, об эту пору захрякала утка, скликая своих детушек. Глупая никак не может понять, что их убил Володька еще в первый день приезда на Синакос. Ухо моментально насторожило уши, но он с раздражением махнул рукой, и она послушно засеменила по тропинке. Володька поторапливал гнедуху и ругал себя ругательски. «Люди теперь наверняка вернулись к избе». И, нагоняя, ему не миновать. Да нагоняй что? Ну, поворчит, прозоряется Никита. Так, для видимости больше, потому что бригадир. Ну, вцепится еще эта ехидина-параня, баба злющая, как все старые девы. Но, в конце концов, у него тоже не тряпка во рту, да и среди баб найдется заступница. Нет... Непредстоящая головомойка беспокоила Володьку. Его тревожило другое. Приехал или нет Кузьма? Володька не то что вы побаивался или как-то особенно уважал Кузьму. По правде говоря, он даже презирал его, презирал за житейскую простоватость, за неумение схитрить, и извернуться где надо. Но не дурак ли в самом деле? Где хуже, да труднее работа, туда и его. Наши подки, например, сроду никто с косилкой не езживал. Дорога туда грязная, с выломками, зимой едва добираются. А этого председатель в один присест окрутил. «Кузьма Васильевич, выручай, кроме тебя никто не проедет!» Володька сам слышал этот разговор в правлении Кузьма Васильевича и раскис. И все-таки ему сейчас, ох, как не хотелось позориться перед Кузьмой. «Хоть бы он заболел, хоть бы в яму какую свалился по дороге!» — думал Володька напрасная надежда едва он выехал на луг, опоясывающий холм как тотчас же увидел лошадей кузьмы высоко на холме будто под самым небом жарко горел огонь и отблески его алые попоны пламенили на белые налетки стоявшие рядом с рослым угольно черным мальчиком колхозницы Сгрудившись вокруг костра, готовили ужин, а один мужчина, встряхивая светлой большой головой, это был Кузьма, рубил дрова. Володька призадержал лошадь, мучительно соображая, как ему поступить. То ли подъехать с повинной головой, то ли напротив подкатить этаким чертом, которому все нипочем. Вверх взяло последнее. Пропадать, так уж пропадать с музыкой. На вечерней заре громом раскатился топот копыт. Перепуганные лошади, бродившие по лугу, ошалело всхрапывали, шарахались в стороны. Холодный ветер откуда только взялся, резал лицо, расчесывал волосы. У избы, едва не сбив какую-то бабу, Володька на всем скаку осадил гнедуху, лихо спрыгнул на земь. А дальше, как и следовало ожидать, открылся целый митинг. «Это тебя где черти носят?» — кричал наседая Никита. «Кто за тебя чайники греть будет?» Волочка огрызнулся. «А если у меня гнедуха убежала?» «У тебя духа то особенная, за девками бегает», — поддела Параня. «Я не согласен. Ежели он за кошевара, то чтобы к моему приходу все было в аккурат». Володька метнул свирепный взгляд в сторону Кольки. «Чистенькие, волосики влажные, причесанные, уже и переодеться успел. Белая рубашка с коротким рукавом». На ногах тапочки, как же, воображает себя рабочим классом, культурно отдыхающим после трудового дня. «Что глазищами-то завзвонил?» — накинулась параня. «Правду, парень говорит, на год тебя старше, а за взрослого робит». «И пошло, и пошло!» Манефа, Устинья, Кривой Игнат, Даже старик Егор молчун по природе. И тот что-то прошамкал. Володька едва успевал поворачиваться. Так и рвали со всех сторон, Как худую собачонку. Наконец, бригадир Никита, Медлительный, с обвислыми, Как у медведя, плечами, И весь заросший черной щетиной, Как бы подводя итог, обратился за сочувствием к Кузьме. Беда с этим парнем. И работенкой такая жизнь не неволим, а совсем от рук отбился. Одно слово без отцовщина. Володька с вызовом уставился на Кузьму. Ему даже пришлось приподнять подбородок, чтобы встретиться с его глазами. Дуракам всегда везет на рост. Пускай только вякнет. Он такое ему врежет, век будет помнить. Нет, ежели ты не хочешь, чтобы на тебе ездили, покажи зубы сразу. Это Володька хорошо усвоил за свои пятнадцать лет. Но, Кузьма, вот уж не от мира сего, словно спал. Словно не слышал того, что тут творилось. Сведи лошадей, да налетку на веревку понял, а то уйдет бедовая кобыленка. И все. Волочка, приготовившаяся было сорвать свою злость на Кузьме, с удивлением и нескрываемым презрением усмехнулся, а затем не спеша, Нарочно подчеркивая свою независимость, отвязал от косинки лошадей и повел вниз на луг. Когда он вернулся к избе, люди уже сидели за столом. Кто, обжигаясь, ел кашу-огневицу, кто подкреплялся похлебкой, а кто по привычке северянина наживал на чай. Володька прошел в сенцы, отсыпал из своих пожитков муки в миску и, пройдя к огню, начал приготовлять еду для пухи. «Вот как хозяин-то настоящий!» усмехнулась Параня и кивнула Кузьме. «Сперва собаку, а потом уж сам!» «Да не в собаку корм, — лениво поморщился Никита. Ну что, пуха, пуха и есть, осенью шкуру содрать...» Рукавицы не уйдут. Володька отлично понимал, куда гнет Никита. Обычное дело, как вечер, так и потихо над пухой. И ему, конечно, лучше бы промолчать. Но разве стерпишь такую обиду? Ты своего лыска обдирай, он весь в лишаях, А я осенью охотиться буду. Это с пухой-то охотиться... «Нет, парень, с котом и то больше толку. По крайности, мышь какую добудешь!» Все захохотали. Колька, подлаживаясь к начальству, съязвил. «Твоя пуха, только сорок гонять!» «А белку не при тебе облаяла!» «Белку!» — Колька вытаращил глаза. «Это когда же?» Эх, и влепил бы ему Володька, будь они наедине, небось, сразу бы вспомнил. Ешь, прикрикнул он на пуху. Пуха, как нарочно, вся перемокла в России, когда они водили лошадей на луг, и теперь мокрая, созвалявшейся на спине и боках шерстью, спугливо поджатым хвостом казалось еще меньше. И начала она лакать хлебку тоже не по собачье с краешка миски, неуверенно, то и дело поглядывая своими черными блестящими глазами, то на Володьку, то на людей. Он пять раз на дню ее кормит, завела опять параня, все думает откормить. «Балда ты, Володька», — сказал Никита, «маленькая собачка до старости щенок». Видишь, ведь, глаз-то у нее хитрый, старый. — А сколько этой пухи? — спросил Кузьма. «Беспачпортная, — Беспачпортная, — услужливо разъяснил Колька. — Умные люди на улицу такое добро выбрасывают, а дураки подбирают. Пуха, видимо, догадывалась, что разговор идет о ней. Все чаще отрывалась от еды, Вопросительно посматривала на Володьку, Наконец тихонько скрылась с людских глаз. «Да, парень», — сказал Кузьма, вставая из-за стола, «Ежели ты всерьез охотиться, думаешь, Собаку надо искать не на улице». «А я говорю, что она белку и сейчас берет». Но Володьку уже никто не слушал. На землю незаметно спустилась ночь. Короткая, страдная, и надо было отходить ко сну. Женщины начали наспех ополаскивать посуду. Из открытых дверей повалил дым. Каждый раз на ночь для воздуха в избе курили сеном. Володька, допивая остывший чай, морщился от дыма. И нет-нет, да и поглядывал на Кузьму и Никиту, уединившихся в стороне у косилки. О чем они толкуют? И почему Колька вертится, как на углях? В руках газета для маскировки, а сам шею вытянул, глазами ест бригадира. Ага, понятно, Кузьма помощника себе просит. И Володька со злорадством посмотрел на Кольку. «Поезжай, поезжай, девчонки на шепотки не приедут, живи вдвоем, как в берлоге». Но черт бы побрал этого тугодума, ни да, ни нет. И за что только в бригадирах держат? «Ежели такая сушь мне без Николая тоже не управится». Володька, не допив, выплеснул из кружки чай. В этот вечер долго не спали. Никита в который раз начал рассказывать, как он впервые увидел спутник на небе. Потом оказалось, что спутник видели и Параня, и Колька, и даже Кривой Игнат. Брешут, конечно. Небось, ежели бы видели, рот на замке не держали. А то будто специально Кузьмы дожидались. «А вы, Кузьма Васильевич, видели?» — это Колька. «На «вы» по-культурному». Володька, лежа на полу недалеко от дверей, приподнял голову. «Кузьму послушать интересно. В городе человек жил. По партийной мобилизации, говорят, в колхоз прислали». «Нет, не приходилось». Слава Богу, нашелся хоть один человек, который, как и он, Волочка, не видел спутника. Но зато, как выяснилось, Кузима досконально знал, что за звезды вокруг Земли и сколько до них расстояния. «А правда, что скоро на Луну полетят?» — спросила Параня. «Скоро, не скоро, а полетят, а пока собак в космос запускают». На нарах заворочался Никита. «Володька, ты бы свою пуху пожертвовал, а то хороших собак переводят!» Для науки захихикал Колька. «Нет, не вышел номер. Кривой Игнат давно уже раздувал свои старые мехи. Тяжко, старательно, словно и во сне продолжал махать косой». Тихо, невнятно, что-то бормотал себе под нос Вечно молчаливый Егор. Людей послушать, так это он разговаривать учится. Кто его знает, может перед смертью и разговориться. Вскоре сон подкатил и к остальным. Володька встал тихонько, вышел на волю. Густой туман заволок все кругом. От росы щиплет и ноги. На огневище чуть-чуть тлеют головешки. Заслышав шаги хозяина, из-за угла тотчас же выпорхнула пуха, теплая, с былинками сена в шерсти. Она лизнула Володькины ноги и робкой, и заискивающе подняла к нему лисью мордочку с черным пятачком. Володька долго расглядывал ее. Потом он достал из кармана веревочку, присел на корточке. Пуха съежилась. «Стой, как следует!» — с угрозой прошипел Володька. «Подросла ли сколько-нибудь, не поймешь. Вроде и подросла, а вроде и нет. Во всяком случае, узелок на веревочке» как три дня назад по-прежнему тонул в пухиной шерсти. Утром проспали. Обычная история, когда к избе приезжает свежий человек. Пока умывались внизу на речке, кипятили чайники, солнце съело росу, чай пили в тропях. Вот-вот с минуты на минуту подгонит лошадей Володька. Но напились чаю, прибрали посуду, а Володька не появлялся. «Где Володька?» Стали кричать на разные голоса «Володька! Володька!» Ответа не было. «Порядочки!» — покачал головой Кузьма. Всем понятно было, почему нервничает Кузьма. Другим только спуститься под гору, перейти речку и пожня, а ему надо попадать на шепотки, куда и без машины не каждый заедет. Николай сообразил наконец Никита, бежи за лошадями. Колька вскоре вернулся верхом на гнедухе. — Нету лошадей, ушли! — весело, точно радуясь, — отрапортовал он. Кузьма пообогравел. «Как нету? Я же ему что сказал, связать?» «Ну да, там и веревками-то не пахло». «Ах, сукин сын, сукин сын, навязали мне Ирода на шею. Николай, выручи!» «Ладно, Колька покровительственно кивнул бригадиру. Лошади сейчас будут». «Ну что это?» «Бах-бах!» «Вот он, дьяволенок!» Торжествующе сказал Никита, указывая рукой на лес. «Ружье чайишком забавляется, а мы жди!» Поднялась страшная ругань. «Сколько еще терпеть? До каких пор этот прохвост будет измываться над ними?» «В труд колонию его там живо шелковым сделают!» «Да, многое прощали Володьки. Сирота без отца растет. Ну, должен же быть предел!» Сначала, как и положено, появилась пуха, а потом уже следом за ней, раздвигая кусты, вышел охотник. На минуту он остановился, победно оглядывая людей, Затем высоко поднял правую руку, и все увидели в ней рыжего звика с белым окровавленным брюшком. Володька шел, не спеша в перевалку, в такт шагам покачивая светлой взлохмаченной головой. За плечом ружье вокруг пояса широкий брезентовый патронтаж, самый заправский охотник. А пуха! Что творилось с Пухой? Она юлой кружилась вокруг своего хозяина, забегала вперед, на секунду останавливалась, глядела на него своими маленькими блестящими глазами, затем поворачивала ласковую торжествующую морточку к людям. «Да посмотрите же, посмотрите на него, ведь это Володька! Володька!» Сияло солнце, птицы пели на каждом кусте. И вдруг все померкло. Большой громадный человек тучей надвинулся на володьку, выхватил у него белку и раз-раз, прямо по лицу на скулах у волочки показалась кровь. Пуха завыла! Никто не ожидал в такой развязке. Бабы зароптали. С ума сошел. Свет перевернется на час, опоздал. Нехорошо, Кузьма Васильевич. Не своего его убьешь, сироту. Кузьма отбросил белку в сторону, Круто обернулся к бабам. Какой он к черту сирота! Меня отец в его годы драл, как у козу. «Да кто? Отец!» «А мой отец, ежели напакостил, Одинаково драл и своих, и чужих, И мне наказывал, понятно?» И Кузьма широким размашистым шагом Пошагал к косилке. Внизу за избой раздался топот, Веселый захлебывающийся крик. Это Колька поскакал за лошадьми. «Володька!» Бледный, закусив губу, водил зелеными, округлившимися от злости глазами вокруг себя. Он одинаково ненавидел сейчас и тех, кто ему сочувствовал, и того, кто так жестоко обидел его. Вокруг него, виновато терлась пуха со злополучной белкой в зубах. Володька в ярости отбросил ее пинком. Пуха перевернулась в воздухе и, жалобно взвизгивая, покатилась по выкошенной пожне. Холхозницы, еще несколько минут назад выказывавшие ему сочувствие, замахали руками. «Дурак! Худо тебе попало!» «Собачонка вокруг него так и ко он куражится! Чего он обычился? Вытри рожу-то, не на спектакле!» В самом деле, глупо было стоять вот так у всех на виду. Володька прошел в сенце, скинул с плеча ружье, снял патронтаж и, войдя в избу, бросился на постель. За стеной на улице разговаривали, смеялись бабы. Стучал ключом Кузюма, выверяя косилку перед отъездом. Время от времени подавал голос Никита. «Николай!» А Володька, уткнувшись лицом в старый, заскорузный и провонявший потом ватник, одновременно служивший ему подушкой, молча глотал слезы. Скрипел зубами. Временами он забывался, Сказывалась бессонная ночь, Потом внезапно просыпался И снова, истерзанный Весильной яростью и усталостью, Проваливался в зыбкую, Как болотный мох, дрему. Что случилось? Откуда топот, ржанье? Ах, да! Колька привел лошадей. Он поднял оттяжелевшую голову, сел. Как быть? Выйти на улицу или уж лучше обождать, когда все уберутся на пожню? Нет, черт подери, он выйдет, выйдет. Хотя бы только для того, чтобы увидеть, какая кислая рожа будет у Кольки, когда его попрут на шепотки. Володька вскочил на ноги, отыскал на окошке осколок зеркальца, перед которым наводила красу параня. Начисто стер с лица следы беличьей крови. Возле избы, как всегда перед отъездом на работу, взнуздывали лошадей, прилаживали к спинам войлоки. Хоть и близко до пожни, а на лошадях лучше — По крайней мере, ноги не замутишь, перебираясь через речонку. Кузьма с помощью Никиты запрягал налетку. Дрянька-быленка, ни секунды не постоит спокойно. И лишь Олька, картинно развалясь у стола и попыхивая папироской, не принимал участия в общей суматохе. Как же, герой! Что, мол, ему пустяками заниматься? Он свое дело сделал. Ладно, посмотрим, как запоешь сейчас. Володька, до сих пор поглядывавший на людей сквозь щель в сенцах, подался к проему раскрытых дверей. «Кузьма Васильевич! А, Кузьма Васильевич!» — живо воскликнул Колька — А Володьку не хочешь, он на тебя уж час смотрит влюбленными глазами. Ну, гад, погоди, дорого ты заплатишь за это. И Володька, трясясь от бешенства, шагнул через порог. Он был уверен, что и на сей раз все кончится злой шуткой, но, к его великому удивлению, Колькины слова приняли всерьез. Надо сначала с Грибовым управиться, а потом уж наваливаться на шепотки. Пускай сперва Кузьма один едет, а для веселья хоть Володьку возьмет. Не все ли равно, где тому хлебы переводить? Кузьма подумал, коротко сказал. Уговорили. Не поеду. Отрезал Володька. «Он давно уже ждал этого момента». Его стали упрашивать, уламывать. Один Кузьма, ни слова. «Сказал, не поеду. Чего пристали?» «Пристали?» Кузьма вдруг выпрямился во весь свой громадный рост. Повел бровью. «А ну, живо! Забирай свое барахлишко!» Володька с ненавистью посмотрел ему в лицо, потом плюнул себе под ноги и, сопровождаемый тревожными и по собачьи преданными взглядами пухи, пошел в сенцы.